Глава 25. Не успели мы двинуться в путь, как оказались в центре взволнованной толпы. Люди бегали куда-хтая друг на друга, как цыплята в огромной стае. Они не были напуганы, им просто хотелось узнать, что происходит. Я тоже не оказался исключением. Причина всеобщего смущения стала понятна, когда все вдруг остановились, повернувшись в одну сторону, и тыча пальцами в небо. Вначале над нами пронеслись тени. Затем со стороны утреннего солнца появились сами чудовища, числом не менее дюжины. Они не плыли в вышине, а шли крыло к крылу почти на уровне крыш. Их шеи извивались по змеиному, а головы время от времени дёргались вперёд. Пролетая над нами, они хрипло кричали. Откуда не возьмись В небе появились маркары, и в целях самосохранения сразу нырнули вниз. Никто не паниковал. Да и не с чего. Чудовища были крупными, но не огромными. Утащить они никого не могли, может только кошку или небольшую собаку. Для более серьёзной дичи подъёмной силы их крыльев явно не хватило бы. Кто-то рядом заметил: "Они истребляют голубей". Значит, вот почему эти выпады головой. Один летит впереди, поднимая в воздух этих пернатых крыс, а остальные бьют их на лету. Я слышал, к северу на холмах появились крупные хищники, произнёс кто-то в толпе. Мрачное известие. Некоторые из этих уродов достигают 30 футов, и для таких закусить мамонтом плёвое дело, милое развлечение для фермеров. Вот куда тебе надо отправиться зашибать бабки, сказал я Торнаде. Я знаю парня, который щедро платит за шкуры громовых ящеров. Уильерт Тейт использовал выделенные шкуры для подошв армейских ботинок. Торнада презрительно сплюнула. Здесь легче заработать. Можно подумать, я серьёзно. Не очень тонкий человек моя подружка Торнада. Мы двинулись дальше. Когда мы оказались в более или менее тихом месте, Торнадо произнесла: "Не знала, что у вас здесь водятся эти твари. Они здесь не водятся, как правило, но сейчас что-то толкает их на юг. Вообще-то им у нас не нравится, слишком холодно". Мне в голову пришла неожиданная мысль. Если в холмах к северу от Танфера появились крупные плотоядные, они там долго не продержатся. Хватит единственной холодной ночи. Фермеры нашпигуют их сотнями фунтов отравленной стали. Чудовища будут слишком вялыми, чтобы себя защитить. У старого тэйта шкур будет больше, чем он сможет пустить в дело. Громовые ящеры стараются держаться подальше от разумных рас, понимают, что обязательно окажутся проигравшей стороной. Они усвоили это, несмотря на свою природную тупость зубы, клыки и масса недостаточное оружие против мозгов, магии и острой отравленной стали. Это ещё одна причина, почему никто не выказывает страха, не говоря уж о том, что Тамфер окружён стенами, неприступными для любого громового ящера. Вся эта суета не позволяла мне определить, кто следит за нами ребята Фида или парни Чода. То, что нас сопровождали, сомнений не вызывало. Клоуны Истермана беспокоили меня гораздо сильнее, нежели войска Чода. Эти профессионалы с предсказуемыми действиями. А о шпане известно лишь одно: она может оказаться смертельно опасной. Я продолжал твердить Торнади о книге, пытаясь достучаться до её разума. Она никак не могла поверить, что дело может обернуться очень плохо не понимала, насколько могущественной может оказаться книга ведений, а может, просто не желала понять. Мы миновали ночлежку Леттифарен, присосавшуюся, как пиявка, к основанию холма. И я начал рассказывать Торнаде забавные истории, связанные с этим местом. Моя подружка начинала меня беспокоить. Она не хихикала в тех местах рассказа, где было положено. Садлер выступил из прохода между домами. Всего лишь на миг Ничего особенного для тех, кто его не знал. Но я-то был с ним знаком. За этим парнем слежка не ведётся. Он хотел со мной поговорить. А я? Например, разумно ли оказаться с ним один на один в тёмном проходе? Ладно. Быть может, мне удастся стряхнуть его со своего хвоста. Торнадо, мне надо поговорить с одним человеком насчёт собачки. Подожди минутку. Расстёгивая на ходу брюки, Я направился к тому месту, где скрывался Саддлер. Посторонние наблюдатели поймут все правильно, если я не проторчу там целый день. Вступая со света в полутьму, я оказывался в невыгодном положении. Если бы Саддлер захотел, мне конец. Давай по-быстрому. Ладно. Слышал, ты еле-еле унес ноги. Было дело. Опять карлики. Слышал. «А это та баба, что мы ищем?» «Та самая. Только не она порезала бельчонка. Похоже, я знаю, кто это сделал. Шакалы, работающие на парня по имени Фида Истерман». «Фида?» — ухмыльнулся он. «Это такой почетный имперский титул, не смейся. Да, псих покруче целого взвода идиотов. Первый кандидат в ха-ха приют. Имеет на холме дом в виде замка с привидениями. Мечтает стать злым волшебником». Значит, пока не волшебник, как булыжник, просто псих. Может, из-за своего бизнеса, плавка металлов, надышался паров из тиглей. Нанял четырёх шакалов, которых я тут же просёк. Второй сорт, погнался за дешевизной в ущерб качеству. Садлер щёлкнул языком. Он пребывал в рассеянной задумчивости. Странно, это он хотел поговорить со мной, а не я с ним. Весьма вероятно, что они же пришли и Блейн. Садлер снова щелкнул языком и еще более задумчивым видом. Превращается в философствующего сверчка? Все может быть. У нас в Танфере происходят и более странные вещи. Так что я начал проявлять нетерпение. Никто не мочится двадцать минут. Значит, это все второсортные ребята? Похоже на то. А слушает ли он меня вообще? А как насчет той двери? Кто-то крубанул бельчонка. Какой-то слабак. Я как-то не подумал об этом. Да. Думаю, ты прав. Думаешь? В этом ты весь город. Шибко думаешь, бродя в потёмках, пока об кого-нибудь не споткнёшься. А вообще-то я хотел поговорить с тобой, потому что мы напали на след карликов. Правда, пользы тебе от них не будет. Они крепко напылили на площадке. Битва двух шаек, карликов-гангстеров. Одна шайка напала на другую. После побоища часть направилась в Карликфорд, а часть в Блеццо. На данный момент я присуждаю им ничью. Правда, какие-то парни следили за теми, что тащились в больницу. Надеюсь, тебе это интересно. Да, спасибо. Я забыл сообщить ему, что мы с Торнадо идем по следу. Лучше попытаться двинуть крутых ребят в другом направлении. Это становится самым долгим матчем испусканием в истории. У того, кто может за мной следить, возникнут подозрения. Не бойся, Краск с ним разберётся. А вообще ты можешь шагать. Увидимся. Он отошёл в тень, унося с собой ауру угрозы. Да. Позже. Я выскочил из укрытия, застёгивая штаны и покачивая головой. Гарет, у тебя пузырь, наверное, галонов на пять? Торнадо тяжело дышала. Что-нибудь случилось? Ничего такого, с чем бы я не могла справиться, ответила она, глядя на меня с издёвкой. Какой-то парень попробовал на меня накатить, но я убедила его не делать этого. О. В таком случае пошли. Мне хотелось увидеть как можно больше, прежде чем ребята чёда снова возникнут на моём пути. Они всегда ухитряются делать это не в попад. Торнадо, похоже, была разочарована, что я не пошутил насчет ее приключения и не пустился в расспросы. Идти быстро было практически невозможно. Улицы были забиты людьми, глазевшими и разенав рты на истребление голубей. Одно из чудищ парило вверху, высматривая путь остальным. «Эти звери, говорят, тянут не больше, чем на 30-40 фунтов», — объяснил я. Разведчик как раз скользил над жилищем Тейтов, которое было неподалёку. Интересно, видит ли его Тинни? Непонятно, почему мне вдруг стало грустно. "Веша нас, Гард. Мы разыщем книгу и станем богачами или покойниками". Что гораздо вероятнее.